Потерпев неудачу, он полеволе удовольствовался тем, что стал поджидать следующего визита молодой леди. Но и тут его подстерегало разочарование. День проходил за днем, а она не появлялась. Он жадно просматривал адреса на всех записках и письмах, но не было среди них ни одного, который, по его мнению, мог быть написан ее рукой. Раза два или три ему поручали дела, которые отрывали его от конторы, и прежде выполнялись с тимом линкно утром николас невольно заподозрил что по той или иной причине его отсылали умышленно и что молодая леди приходила в его отсутствие однако ничто не оправдывало таких подозрений а от тима нельзя было добиться хитростью признания которое бы их укрепило таинственность и разочарования не безусловно необходима для расцвета любви Но очень часто они бывают ее могущественными пособниками. «С глаз долой, из сердца вон» — это пословица применима к дружбе, хотя разлука не всегда обстошает даже сердца друзей, а истину и честность, подобно драгоценным камням, пожалуй, легче имитировать на расстоянии, когда подделка часто может сойти за настоящую драгоценность. Любви, однако, весьма существенно помогает пылкое и живое воображение, которое отличается хорошей памятью и может долгое время питаться очень легкой и скудной пищей. Вот почему она часто достигает самого пышного расцвета в разлуке и при обстоятельствах чрезвычайно затруднительных. Вот почему Николас день за днем и час за часом, не думая ни о чем, кроме незнакомой молодой леди, начал, наконец, убеждаться, что он безумно влюблен в нее и что не было еще на свете такого злосчастного и гонимого влюбленного, как он. Но хотя он любил и томился по всем правилам установленныхся традиций и даже подумал сделать своей поверенной Кэт. Если б его не останавливало такое пустяшное соображение, что за всю жизнь он ни разу не говорил с предметом своей любви, и видел ее только два раза, когда она мелькнула и исчезла, как молния, так выражался Николас в бесконечных разговорах с самим собой, словно образ юности и красоты, слишком ослепительный, чтобы помедлить здесь. Его пыл и преданность, несмотря на это, оставались невознагражденными. Молодая леди больше не появлялась. Таким образом, очень много любви было растрачено зря. По нынешним временам ею можно было бы прилично снабдить с полдюжины молодых джентльменов, и никто ничего от этого не выиграл. Даже сам Николас, который, напротив, с каждым днем все больше тосковал и становился все более сентиментальным и томным. Таково было положение дел, когда банкротство одного из корреспондентов фирмы был Братья» в Германии вызвало необходимость для Тима Линкенуотера и Николаса просмотреть очень длинные и запутанные счета, охватывавшие значительный промежуток времени. Желая как можно скорее проверить их, Тим Линкнуотер предложил оставаться в конторе в течение ближайшей недели до десяти часов вечера. На это Николас согласился с великой охотой, так как ничто, не исключая его романтической любви, не могло охладить пыл, с каким он служил своим добрым патроном. В первый же вечер, ровно в девять часов, пришла не сама молодая леди, а ее служанка которая, проведя некоторое время с глазу на глаз с братом Чарльзом, ушла и вернулась на следующий вечер, в том же часу и на следующий, и еще на следующий. Эти повторные визиты разожгли любопытство Николаса до величайшего напряжения. Терзаемый муками Тантала и нестерпимым возбуждением, лишённый возможности проникнуть в тайны, не пренебрегая своими обязанностями, Он открыл секрет Ньюману Ноксу, умоляя его провести следующий вечер на страже, проследить девушку до дома, собрать все сведения касательно фамилии, положения, истории ее хозяйки, какие только удастся ему получить, не вызывая подозрений, и сообщить ему о результатах без промедления. Гордя свыше меры этим поручением, Ньюман Нокс расположился на следующий вечер на своем посту в сквере за час до положенного времени, и, поместившись сзади насоса и надвинув на глаза шляпу, принялся караулись чрезвычайно таинственным видом, превосходно рассчитанным на то, чтобы вызвать подозрение у всех прохожих, и в самом деле. Служанки, пришедшие за водой, и несколько мальчуганов, остановившихся здесь, чтобы напиться из ковша, испугались до полусмерти привидень Юмана Нокса, который выгнал кратко из-за насоса, причем показалось только его лицо, выражением своим, напоминавшее физиономию задумавшегося людоеда. Минута в минуту вестница явилась, и после свидания, затянувшегося дольше, чем обычно, ушла. Ньюман Нокс сговорился с Николасом о двух встречах. Первая была назначена на завтра, в зависимости от его успеха. Вторая, которая должна была состояться при любых обстоятельствах, через день вечером. В первый вечер он не явился на место свидания в некую таверну на полдороге между Сити и Гольденсквер, но на второй вечер пришел раньше Николаса и встретил его с распростертыми объятиями все в порядке прошептал ньюман садитесь садитесь мой славный молодой человек и сейчас я расскажу вам все николас не нуждался во вторичном приглашении и нетерпеливо осведомился какие у него новости новостей очень много сказал ньюман крайне возбужденный все в порядке не волнуйтесь не знаю с чего начать неважно не падайте духом все в порядке ну — Нетерпеливо, — сказал Николас. — Да, да, — ответил Ньюман. — Так, что так? — воскликнул Николас. — Как фамилия? Как фамилия, дорогой мой? — Фамилия Бобстер, — ответил Ньюман. — Бобстер? — с негодованием повторил Николас. — Да, такая фамилия, — сказал Ньюман. — Я ее запомнил по ассоциации с Лобстер. Лобстер, Омар. — Бобстер! — Бобстер, — повторил Николас еще более выразительно, чем раньше, — должно быть это фамилия Служанки. — Нет, не Служанки, — возразил Ньюман, решительно покачав головой. — Мисс Сесилия Бобстер. — Сесилия? — переспросил Николас, повторяя на все лады и имя и фамилию, чтобы убедиться, как они звучат. — Ну, что ж, Сесилия — красивое имя. — Очень. И она сама красивое создание, сказал Ньюман. Кто? спросил Николас. Мисс Бобстер. — Вы ее видели? Где? осведомился Николас. Неважно, мой дорогой мальчик, ответил Ньюман, похлопывая его по плечу. Я видел ее. Вы увидите ее тоже. Я все устроил. Дорогой мой Ньюман, вы не шутите? – вскричал Николас, схватив его за руку. — Не шучу, — ответил Ньюман. — Говорю серьезно, от начала до конца. Вы ее увидите завтра вечером. Она согласна выслушать все, что вы хотите ей сказать. Я ее уговорил. Она воплощение воплощении любезности, кротости и красоты. — Я это знаю. — Знаю, что она должна быть такой, Ньюман, — сказал Николас, пожимая ему руку. — Вы правы, — ответил Ньюман. — Где она живет? — воскликнул Николас. — Что вы о ней узнали? Есть у нее отец, мать, братья, сестры. Что она сказала? Как вам удалось ее увидеть? Она не была очень удивлена. Вы ей сказали, как страстно желал я поговорить с ней. Вы ей сказали, где я ее видел? Вы ей сказали, как, когда и где и как давно, и как часто я думал об этом милом лице, которое явилось мне в минуты самой горькой моей печали, точное видение иного лучшего мира. Вы ей сказали? Ньюман сказали. Бедный Ньюман буквально захлебнулся, когда на него обрушился Этот поток вопросов и судорожно корчился на стуле при каждом новом восклицании и таращил при этом глаза с видом весьма нелепым и недоумевающим. И — Нет, — ответил Ньюман, — этого я ей не сказал. — Чего вы ей не сказали? — осведомился Николас. — О видении из лучшего мира, — ответил Ньюман. — И я не сказал ей, кто вы и где вы ее видели. Я сказал, что вы любите ее до да безумия. — Это правда, Ньюман? — продолжал Николас со свойственной горячностью. — Небу известно, что это правда. — Еще я сказал, что вы давно восхищались ею втайне, — сообщил Ньюман. — Да, да, а она что? — спросил Николас. — Покраснела, — ответил Ньюман. — Ну, конечно, разумеется, она покраснела, — одобрительно заметил Николас. Далее Ньюман сообщил, что молодая леди — единственная дочь, что матью умерла, что она живет с отцом, и что она согласилась на тайное свидание со своим поклонником благодаря вмешательству служанки, которая имеет на нее большое влияние. Затем он рассказал о том, сколько понадобилось усилий и красноречия, чтобы склонить молодую леди к этой уступке, как было дано понять, что она только представляет Николасу возможность объясниться в любви и отнюдь не берет на себя обязательство принять благосклонно его ухаживания. тайна ее визитов к черебу братья осталась неразъясненной Ибо Ньюман не упоминал о них ни в предварительном разговоре со служанкой, ни при последовавшем за ним свидании с госпожой, заявив только, что ему было поручено проследить девушку до дома и защищать дело его молодого друга, и не сказав, долго ли он за ней следил, и начиная с какого места. Ньюман, судя по словам, вырвавшимся у песнице, склонен был заподозрить, что молодая леди, Вела очень печальную и несчастливую жизнь под суровым надзором родителя, отличавшегося вспыльчивым и жестоким нравом, обстоятельством, которым, по его мнению, объяснялось до известной степени ее обращение к покровительству братьев, а также и тот факт, что она позволила себя уговорить и согласилась на свидание. Последний он считал весьма логичным выводом из своих посылок, ибо вполне естественно было предположить, что молодая леди, чье настоящее положение было столь незавидно, чрезвычайно стремилась изменить его. Выяснилось путем дальнейших расспросов, так как только благодаря долгим и тяжким усилиям удалось вытянуть все это из Ньюмана Нокса, что Ньюман объясняя, почему у него такой обтрепанный костюм, настаивал на том, что это переодевание вызвано необходимыми мерами предосторожности, связанными с этой интригой. На вопрос, каким образом он превысил свои полномочия и добился свидания, Ньюман заявил, что «раз леди, видимо, склонялась к этому долг», И галантность побудили его воспользоваться таким превосходным способом, дававшим Николасу возможность продолжать ухаживание. После всевозможных расспросов и ответов, повторенных раз двенадцать или более того, они расстались, сговорившись встретиться на следующий вечер в половине одиннадцатого, чтобы отправиться на свидание, которое было назначено на одиннадцать часов. Дело складывается. — Очень странно, — размышлял Николас, возвращаясь домой. — Мне это и в голову не приходило. Я и не мечтал о такой возможности. Знать что-нибудь о жизни той, которой я так интересуюсь, видеть ее на улице, проходить мимо дома, где она живет, встречать ее иногда на прогулке, мечтать, что настанет день, когда я буду в состоянии сказать ей о моей любви, это был предел моих надежд. Тогда, как теперь, но я был бы дураком, если бы досадовал на свою удачу. Однако Николас не был удовлетворен, и это недовольство не было беспричинным. Он сердился на молодую леди за то, что она так легко уступила, потому что, рассуждал Николас, она ведь не знала, что это я. Это мог быть кто угодно, а сие, разумеется, было неприятно. Через секунду он уже сердился на себя за такие мысли. Говорил, что ничто, кроме доброты, не может обитать в подобном храме, и что поведение братьев в достаточной мере свидетельствует о том, с каким уважением они к ней относятся. Дело в том, что она вся тайна, — сказал Николас, — это доставило ему... Не больше удовлетворения, чем прежние его мысли, и он погрузился в новую пучину догадок, где метался и барахтался, охваченный душевной тревогой, пока не пробило десять и не приблизился час свидания. Николас очень тщательно занялся своим туалетом, и даже Ньюман Нокс приоделся. На костюме его красовались, что было редким явлением, по две пуговицы подряд и дополнительные булавки были вколоты через сравнительно правильные промежутки. И шляпон он надел на новый лад, засунув в тулью носовой платок, измятый конец которого торчал сзади, как хвостик. Впрочем, Ньюман вряд ли мог предъявить права изобретателя на это последнее украшение, так как не имел о нем понятия, находясь в нервическом и возбужденном состоянии, которое делало его совершенно бесчувственным, Ко всему, кроме великой цели их экспедиции. Они шли по улицам в глубоком молчании, и, пройдя быстрым шагом, порядочное расстояние, свернули в хмурую и очень редко посещаемую улицу около Эджуэр Роуд. «Номер двенадцатый», — сказал Ньюман. «Вот как?» — отозвался Николас, одираясь. «Хорошая улица», — осведомился Ньюман. «Да». — сказал Николас, — немного скучное. Ньюман не дал никакого ответа на это замечание, но, внезапно остановившись, поместил Николаса спиной к перилам нижнего дворика и внушил ему, что он должен ждать здесь, не шевеля ни рукой, ни ногой, пока не будет твердо установлено, что путь свободен. После этого Нокс с большим проворством заквалял прочь, каждую секунду останавливаясь, и оглядывающий с плечо, чтобы удостовериться, что Николас исполняет его указания. Миновав так примерно пять-шесть домов, он поднялся по ступенькам подъезда и вошел в дом. Вскоре он появился снова и, заковыляв назад, остановился на полпути и поманил Николаса, предлагая следовать за ним. — Ну, как? — спросил Николас, подходя к нему на цыпочках. — Все в порядке, — с восторгом ответил Ньюман. «Все готово. Дома никого нет. Лучше и быть не может. Ха-ха!» С таким успокоительным заверением он прокрался мимо парадной двери, на которой Николас мельком увидел медную табличку с начертанной очень крупными буквами фамилии «Бобстер». И, остановившись у двери, которая вела в нижний дворик и подвал, знаком предложила своему молодому другу спуститься по ступенькам. «Черт возьми!» — воскликнул Николас, попятившись. — Неужели мы должны пробираться в кухню, словно пришли и красть вилки? — Тише! — ответил Ньюман. — Старик-бобстер, лютый турок, он их всех убьет, надает пощечин молодой леди, он это часто делает. — Как? — скричал Николас вне себя от гнева. — Неужели вы серьезно говорите? — Неужели кто-то осмеливается давать пощечины такой? В ту минуту он не успел допеть хвалу своей владычице, ибо Ньюман подтолкнул его так осторожно, что он чуть не слетел с лестницы. Правильно оценив этот намек, Николас спустился без дальнейших рассуждений, но с физиономией, выражавшей что угодно, только не надежду и восторг страстно влюбленного. Ньюман последовал за ним. Он последовал бы. Головой вперед, если бы не своевременная поддержка Николаса, и, взяв его за руку, повел по каменным плитам совершенно темного коридора в заднюю кухню или погреб, погруженный в самый черный и непроглядный мрак, где они и остановились. — Ну, — недовольным шепотом спросил Николас, — конечно, это еще не все, а? Нет — Нет-нет, — ответил Ньюман, — сейчас они будут здесь, все в порядке. — Рад это слышать. — сказал Николас. — Признаюсь, я об этого не подумал. Больше они не обменялись ни одним словом, и Николас стоял, прислушиваясь к громкому сопению Ньюмана Нокса, и представлял себе, что нос у него должен светиться, как раскаленный уголь, их в окутывавший их темноте. Вдруг ухо его уловило осторожные шаги, и сейчас же, вслед за этим, женский голос осведомился, здесь ли, джентльмен. — Да отозвался Николас, поворачиваясь к тому углу, откуда доносился голос. — Кто там? — Это только я, сэр, — ответил голос. — Теперь, пожалуй, уйти, сударыня. Слабый свет проник в подвал, и вскоре появилась служанка с свечой, и вслед за ней ее молодая госпожа, которая казалась подавленной стыдом и смущением. При виде молодой леди Николас вздрогнул и изменился в лице. Сердце его неистово забилось, и он стоял, как пригвожденный к месту. В эту минуту, и почти одновременно с появлением леди и свечи, послышался громкий и яростный стук в дверь, заставивший Ньюмана Нокса спрыгнуть с бочки, на которую он усел верхом, и воскликнуть отрывисто, причем его физиономия стала землисто-серой, «Бобстер! Клянусь Богом!» Молодая леди взвизгнула, служанка начала ломать руки, Николас в остолбенении переводил взгляд с одной на другую, а Ньюман метался, засовывая руки во все свои карманы по очереди и в полной растерянности выворачивая их наизнанку. Все это продолжалось не больше мгновения, но в течение этого одного мгновения смятение было невообразимое. Ради Бога! «Уходите, мы поступили нехорошо, мы это заслужили!» — воскликнула молодая леди. «Уходите, иначе я погибла навеки!» «Выслушайте, одно только слово!» — вскричал Николас. «Только одно! Я не буду вас удерживать! Выслушайте, одно только слово в объяснении этого недоразумения!» Но Николас мог с таким же успехом бросать слова на ветер потому что молодая леди с безумным видом бросилась вверх по лестнице. Он хотел последовать за ней, но Ньюман, схватив его за шиворот, потащил к коридору, в котором они вошли. — Отпустите меня, Ньюман! Черт возьми! — крикнул Николас. — Я должен поговорить с ней! Должен! Без этого я не уйду отсюда! — Репутация, доброе имя, насилие, подумайте! — бормотал Ньюман, обхватывая его обеими руками и увлекая прочь. Пусть они откроют двери. Мы уйдем так же, как и пришли, как только захлопнется дверь. Идите сюда, здесь. Побежденный доводами Ньюмана, слезами и просьбами служанки и оглушительным стуком наверху, который не стихал, Николас дал увлечь себя. И как раз в тот момент, когда мистер Бобстер вошел с улицы, он и Нокс вышли из подвала. Быстро пробежали они несколько улиц, не останавливаясь и не разговаривая. Наконец они приостановились и повернулись друг к другу с растерянными и печальными лицами. — Не беда, — сказал Ньюман Лоя воздух ртом. — Не падайте духом, все в порядке, посчастливиться в следующий раз. Невозможно было предотвратить, я свое дело сделал. — Превосходно! — согласился Николас, взяв его за руку. Превосходно сделали, как преданный и ревностный друг. Но только помните, я не огорчен, Ньюман, и признательность моя ничуть не меньше. Только это не та леди. «Как — Как? — вскричал Ньюман Нокс. — Служанка меня обманула. — Ньюман! — Ньюман! — сказал Николас, положив руку ему на плечо. — И служанка не та. У нее отвисла челюсть, и он впился в Николаса здоровым глазом, застывшим и неподвижным. — Не огорчайтесь, сказал Николас, — это не имеет никакого значения. Вы видите, меня это не волнует. Мы пошли не за той служанкой. Вот и все. Действительно, это было все. Либо Ньюман склонив голову на бок, так долго выглядывал из-за насоса, что зрение его от этого пострадало, либо, улучив свободную минутку, он проглотил несколько капель напитка, более крепкого, чем поставляемый насосом, как бы там ни было. Но на ошибся, и Николас отправился домой размышлять об этом и мечтать о прелести. Неизвестной молодой леди, такой же недоступной сейчас, как и раньше.